Какие есть основные каноны тревел-шоу? Используете ли вы какие-то типовые наработки? Константин Соцков. Без политики, без вредных привычек. Ведущие обязательно должны быть обыграны. Они должны обязательно быть хорошими, им должна сопереживать аудитория. Можно писать хорошие заголовки, э, но программа во многом состоит из импровизации. Если э всё э, ведущему заранее написать, то это будет уже не трево-шоу. Интерес именно в искренности ведущего. Заранее пишется только направление, а дальше импровизация. А в основном нужно подбирать э, самые интересные факты. Например, проезд возле пирамиды, возле Сфинкса, возле реки Нил. В единицу времени в кадре должно появиться несколько фактов, советов, вещей. Мы живём в такое время, когда за минуту аудитории нужно дать очень много информации. И наконец, обязательно нужно качество съёмки. Это неотъемлемая часть. Есть шоу, например, британское шоу The Grand Tour, которое создал Джеррими Кларксон, бывший ведущий программы Top Gear. Сейчас программа Загрантур перешла в разряд тревел журналистики. Она они перемещают студию по всему миру, они снимают сюжеты по всему миру. Они снимают всё в формате 4К. Это самое высокое качество цифровой камеры. Без этого никак. Уже каждый блогер имеет квадрокоптер. Любительская съёмка никого не удивит. Нужно удивлять приёмами от первого лица. С квадрокоптера прыгать откуда-то, экшн. Современная техника должна обязательно быть. Эм, Иван Калинин. Вопрос касается будущего этих travel программ. Э, какие тенденции э вы наблюдаете, а что может измениться за 3-5 лет? Э, Константин Сотсков. Travel шоу в том или ином виде останутся, потому что людям надо показывать, заставлять смотреть и и самим путешествовать. Э, с этим связанная индустрия продвижения товаров и услуг действительно всё уходит в сторону блоговой подачи. С другой стороны, в блогах всегда чисто авторский комментарий. Не всегда это профессионально. Скажем, что технологии будут телевизионные, а подача может стать более любительской. Если хорошему блогеру, непрофессиональному в качестве журналиста, но обладающему харизмой и большим количеством подписчиков дать технические средства современной тележурналистики, то получится хорошее сочетание э поэтому важна механика съёмок и харизма действующих лиц э от этого никуда не деться. Будет больше интерактива. Каждый желающий внесёт в производство контента свою лепту. Мы сможем составить Travel Show из целого спектра мнений, потому что интересно не только наше мнение, а можно создать некое подобие облачного атласа, когда оформлен один Travel продукт из огромного количества мнений. Так можно всё объединить. Сейчас это уже происходит, например, шоу о еде Еда, я люблю тебя. Там один ведущий питается в ресторанах дорогих, другой на улице 3 дома. Это хорошо. Уже как бы три направления охвачено. Мне кажется, что можно сделать такую универсальную подборку всего, универсальную. Плюс будут какие-то виды туризма, выдвигающие конкретный продукт. А они останутся для массовой аудитории набор из всего. А для персонала и специалистов э, будет показано что-то конкретное, например, рыбалка. Но красиво. Технологии съёмок сейчас необходимо интенсивно применять. Это хорошая картинка. Вот за Grand Tour как раз. Они снимают всё, а вроде показывают э новые машины и появляются новые технологии их показа. За этим будущее. А дальше посмотрим.